Праджапати, Брахма, именуется первым порождающим мужским началом и супругом своей матери. Привожу вам описание Пролайи из книги «Станца Дзиан», на основе которой написана тайная доктрина. Первое: Предвечная мать, рождающая, сокрытая в своих покровах, вечно незримых, еще раз дремала в продолжении семи вечностей. Матерь, рождающая или пространство, есть вечная, всегдасущая причина, непостижимое божество, чьи невидимые покровы являются мистическим корнем всей Матери и Вселенной. Пространство есть единое, то вечное, которое нам легче всего представить незыблемым, в его отвлеченности и вне влияния и зависимости от присутствия или отсутствия в нем объективной Вселенной. Оно вне измерения во всех смыслах и самосущно. Дух есть первая дифференциация от того, беспричинной причины как Духа, так и материи. Как учит нас эзотерический катехизис, оно не Безграничная пустота — неусловная полнота, но и то, и другое. Оно было и всегда будет.